Эта речь Дон Кихота окончательно убедила путешественников в его умопомешательстве и выяснила им, какого оно рода, что столь же сильно удивило их, как удивляло и всех, кто впервые узнавал о его безумии. Тогда Вивальда, человек остроумный и веселый, вздумал, чтобы, не скучая провести ту незначительную часть дороги, которая, как им говорили, еще оставалась до места погребения, дать... Случай Дон Кихоту зайти еще дальше в его нелепостях. Итак, он сказал: Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что милость ваша избрала себе одну из самых суровых профессий в мире, и я думаю, что даже орден картезианских монахов не столь суров. Быть может, он и столь же суров, ответил Дон Кихот, но так ли необходим он миру? В этом я сильно сомневаюсь, потому что, говоря по правде, солдат, исполняющий приказание, данное ему начальником, делает не менее, чем начальник, давший ему приказание. Я хочу сказать вот что. Монахи в полном спокойствии и тишине молят небо о неспослании благ земле. Мы же, воины и рыцари... Приводим в исполнение то, о чем они молят небо, защищая все это силой рук наших и острием наших мечей, при притом не под кровлей, а под открытым небом, подвергаясь летом невыносимому зною солнечных лучей, а зимой леденящему дыханию мороза. Таким образом, мы — слуги Бога на земле, руки которыми совершается Его правосудие. А так как боевые подвиги и все, что к ним относится и с ними соприкасается, может быть выполнено лишь благодаря усилиям и труду в поте лица, из этого следует, что люди нашей профессии несут, несомненно, больше тягот, чем те, которые со всеми удобствами в тишине и спокойствии молят Бога о защите слабых. Я не хочу сказать этим, и мне и в голову не приходило, что звание странствующего рыцаря столь же хорошо, как и звание удалившегося от мира монаха. Я только желал бы, судя по тому, что сам терплю, вывести заключение, что звание странствующего рыцаря, несомненно, более тягостно, чем звание монаха, более подвержено ударам, голоду, жажде, нужде, лохмотьям и вшивости» потому что не подлежит сомнению, что и прежние странствующие рыцари переносили много страданий в течение своей жизни. И если некоторым из них, благодаря их отваге и мужеству, удалось возвыситься до звания императоров, по чести говоря, им пришлось недешево заплатить за это своей кровью и потом. И если б тем, которые поднялись до такой высоты... Не покровительствовали волшебники и мудрецы, желания их не были бы осуществлены, и надежды их были бы обмануты. «И я держусь того же мнения», — ответил путешественник. «Но мне, в числе многих других вещей, одна в особенности не нравится у странствующих рыцарей. Когда они очутятся лицом к лицу с великим и опасным приключением, явно угрожающим их жизни в это мгновение, они не думают поручать себя Богу, как всякий христианин должен бы это делать в подобного рода положении. А напротив, они поручают себя своим дамам. С таким жаром и благоговением точно эти дамы заменяют им Бога. Вещь, которая, как мне кажется, – «Отзывается несколько язычеством». «Сеньор», — ответил Дон Кихот, — «без этого нельзя никак обойтись, и плохо пришлось бы тому странствующему рыцарю, который поступил бы иначе, так как нравы и обычаи странствующего рыцарства требуют, чтобы...» Собираясь совершить какой-либо военный подвиг, рыцарь видел перед собой свою даму и устремлял на нее взгляд полный нежности и любви, как бы прося ее о защите и покровительстве в предстоящей ему грозной стычке. И хотя бы никто его не слышал, он все же обязан произнести сквозь зубы несколько слов, которыми от всего сердца поручает себя своей сеньоре относительно чего... Мы имеем бесчисленные примеры в рыцарских историях. Но из этого не следует вовсе, чтобы рыцари не поручали себя и Богу, на что у них в продолжении битвы найдется достаточно времени и возможностей. «Тем не менее», — возразил путешественник, — «у меня остается еще одно сомнение. Именно не раз читал я» что двое странствующих рыцарей начнут спорить между собой, и слово за слово у них разгорится гнев. Они поворачивают лошадей, и, отъехав на некоторое расстояние, тотчас же, без дальнейших рассуждений, стремительно, полным галопом несутся друг на друга, поручая себя в эти мгновения своим дамам. Последствием подобной схватки обыкновенно бывает то, что один из рыцарей проколотый насквозь копьем своего противника, падает с лошади навзничь. И с другим случилось бы то же, если бы он не удержался за гриву своего коня. Вот я и не понимаю, каким образом убитый рыцарь мог бы во время столь быстрой схватки найти минуту, чтобы поручить себя Богу. Было бы лучше, если бы он, бросаясь на противника, не поручал себя своей даме, а обратился к Богу. «Как это должен делать и как это приличествует каждому христианину? Тем более, что, насколько мне известно, не у всех странствующих рыцарей имеются дамы, которым они могут себя поручать, потому что не все же рыцари влюблены». «Этого не может быть», — ответил Дон Кихот. И я говорю, что не может быть, чтобы странствующий рыцарь не имел дамы, потому что быть влюбленным также естественно» и также свойственно рыцарю, как небу сиять звездами. Наверное, никто еще не читал истории, где странствующий рыцарь не был бы влюблен. А даже в случае, если бы такой рыцарь и нашелся, он не мог бы считаться настоящим полноправным рыцарем, а лишь незаконным сыном рыцарства, который вошел в крепость нашего ордена не через ворота, а перелез туда через забор, как воры разбойник. «Тем не менее», — сказал путешественник, — «мне кажется, если только я не ошибаюсь, будто я читал, что дон Галаор, брат храброго Амадиса Гальского, не имел какой-либо известной дамы, которую он мог бы поручить себя, и, несмотря на это, им немало не пренебрегали, и он считался очень доблестным и знаменитым рыцарем». На это наш Дон Кихот ответил. «Сеньор, одна ласточка не делает еще весны, тем более что, как мне известно, и этот рыцарь был втайне сильно влюблен, не говоря уже о том, что увлекаться каждой, которая ему казалась красивой, было присуще его природе, и побороть этого он не мог. В конце концов...» Вполне доказано, что и у него была одна лишь дама, которую он избрал повелительницей своих дум, и ей он поручал себя очень часто и в полнейшей тайне, так как особенно гордился тем, что он скрытный рыцарь. «Если так существенно, чтобы каждый странствующий рыцарь был влюблен, сказал путешественник, можно легко предположить, что и вы, и ваша милость, «Тоже влюблены, раз вы принадлежите к рыцарскому ордену. и Если вы, сеньор, не гордитесь тем, что вы столь же скрытны, как дон Галаор, убедительнейший прошу вас от моего имени и от всех здесь присутствующих сообщить нам звание, родину и имя вашей дамы и описать нам ее красоту, так как она, несомненно, сочтет за счастье, чтобы весь мир знал, что ее любит, и ей служит такой «Доблестный рыцарь, каким вы, милость ваша, кажетесь!» Тут Дон Кихот глубоко вздохнул и сказал, «Не берусь утверждать, желает ли или нет моя очаровательная неприятельница, чтобы весь мир знал, что я ей служу. Могу лишь в ответ на столь вежливо обращенную ко мне просьбу сказать, что имя ее — Бульсинея. Родина, местечко в Ломанче, Табосо, звание, по меньшей мере, принцесса, так как она моя повелительница и королева. Красота ее сверхчеловеческая, потому что в ней осуществлены все невозможные и фантастические признаки красоты, которые поэты приписывают своим дамам, так как волосы ее золото, лоб. Елисейские поля, брови небесной радуги, глаза, солнечные светила, щеки розы, губы кораллы, зубы жемчуг, шея, алебастр, грудь мрамор, руки, слоновая кость, белизна ее кожи, снег. остальные прелести, которые целомудрие скрывает от человеческих взоров, таковы, как я думаю и понимаю, что... Издержанности не следует их ни к чему приравнивать, а только молча восхищаться ими.